Гостиничка оказалась обычным офицерским общежитием, разве что было очень чисто и удобство в комнатах. Меня поселили одного в двухместный номер. Бросил вещи, спустился в столовую узнать насчет ужина. Там налили неплохого борща, да еще и с черным хлебом. На второе предложили котлет с гречкой и компот на третье, как в пионерский лагерь попал. Спиртного у них не было. Подавальщица объяснила, что алкоголь продается только в городе, а здесь, на территории части, запрещен. Товарищи военные все праздники тоже в городе отмечают. И не нужно делать дурацких намеков и перебирать в кармане купюры. Ей работа дороже копеечной прибыли от спекуляций. Я извинился и пошел за столик. Затея напиться с горя провалилась за отсутствием основного ингредиента. В город наверняка не выпустят. Да и как я туда добираться буду? Топать пешком вдоль бесконечных зеленых заборов? Ладно. Раз уж отключить мозг не получается, придется его использовать. Анализировать глубину задницы, в которой я оказался. Если товарищи русские военные не врут, вернуться через местные ворота мне не светит еще долго, пока им не припрет кого-то важного отправлять на ту сторону. Тогда, возможно, и меня на хвост подсадят. А если врут? В этом случае ничего принципиально не меняется. Пока они не разрешат мне вернуться, буду сидеть здесь и ждать у моря погоды. А противнее всего то, что повлиять на это я не могу никак. Орденские ворота здешние левши так и не сумели скопировать, несмотря на наличие нескольких отбитых у ордена образцов. Похоже, так и не скопируют. Даже если я поскребу по сусекам и найду материалы по межмировым переходам, которые довелось однажды спереть из компьютера одного из орденских ученых. Наивный мальчик Влад думал тогда, что добыл самую важную тайну здешнего мироздания, но, увы, эта орденская безопасность резвилась. Подсунула мне дезинформацию и все ждала, когда же я начну ее продавать. Не дождалась, естественно, но вокруг той флешки с отколотым уголком столько копий было сломано. И даже одна шея. По счастью, не моя. Ладно, не о том я задумался. Если через местные обратные ворота уйти нельзя, надо искать другие пути. А тех путей не богато. – Нью-Хевен и Остров Ордена – две орденские территории посреди Большого залива. Территории, которые очень неплохо охраняются, особенно после лихого налета русского спецназа в прошлом году, когда ПРА и добыла себе ворота. В принципе, на острове Ордена я и жил, вот только совсем недавно оттуда пришлось удирать, уж больно круто за меня взялся орденский морской патруль. Не понравилось им, что я паренька с потопленного орденом русского разведывательного корабля в море спас и домой отправил. Конкретных доказательств у них не было, только подозрения. Но после попытки похищения я испугался. Под пыткой можно что угодно про себя рассказать, даже правду. Пришлось срочно сматываться. А для этого понадобилось лезть в орденские базы данных, прописывать себе право прохода в обратные ворота. Следы, конечно, старался зачищать, но... И вот теперь я в идиотском положении. Допущенный к секретам русский сотрудник американского ордена на территории враждебного ордену русского анклава. Ладно бы я сюда по собственной воле попал, так ведь нет. Ни малейшего желания у меня со здешними властями сотрудничать. Я домой хочу, за ленточку. Вот только никто в мои благородные порывы не поверит и разбираться не будет. И если не удастся на старую землю вернуться, только ПРА мне и останется для жизни». Вот только что это за жизнь между бесконечными зелеными заборами? Я его везде ищу, а он здесь. Веселый лейтенант Серега присел напротив. Что не ешь? Невкусно? Вкусно, просто задумался. Какие планы на вечер? А какие здесь могут быть планы? Да ем, да спать лягу. Пойти некуда, выпить нечего. Чисто пионерский лагерь. На улице льет, и идти здесь действительно некуда. Но все остальное решаемо. Он качнул планшетку на боку, и та вкусно булькнула. «Хорошо. Пошли ко мне. Номер двухместный. Тебе за это пистон не вкрутит? «Если не затеем стрельбу из окна, то не вкрутят. Это ж офицерская общага, люди привычные. Вот только выпивку надо с собой приносить». В номере Серега сразу взялся за организацию банкета. Я только умыться успел, а он уже и стаканчики расставил, и сало настрогал. Чувствуется большой опыт. Хлопнули раз, другой, мне в тепле и сытости сразу захорошело, а лейтенант взялся рассказывать про местную жизнь. Про то, что сам он из семьи потомственного военного. Отец мотался по дальним гарнизонам. В перестройку стало совсем безденежно и грустно, и семья, без лишних сомнений, переселилась на новую землю. Так что в школу Серега пошел уже здесь. Окончил здешнее же училище. Что-то про электронику, компьютеры и связь. Отслужил срочную, остался в армии, недавно дали лейтенанта. Пока холостяк, но перспектива есть. А за то, что мы сейчас здесь напиваемся, тебе не прилетит по затылку от твоей перспективы? Но она же понимает, служба. Да и не живем мы пока вместе, встречаемся только. А живешь где? Есть койка в соседней общаге, на выходные в город к родителям езжу. У них там дом. А если жениться, соберешься? Отчасти служебная квартира сразу. Либо, если хочешь свое жилье, кредит беспроцентный дают. Беспроцентный? Военным – да. Насчет простых граждан – не знаю. Неплохо. А какие тут у вас развлечения есть, помимо службы? В горах охота хорошая, но это далеко. Надо на несколько дней выезжать. Рыбалка неплохая на водохранилище, либо в тех же горах на озерах. В городе кино, театр, библиотека – «Не знаю, что тебе интересно». «А стрельбище есть?» «Ты вроде спрашивал, кроме службы». «Стрельбище есть. Куда ж без него? И ни одно». «Гражданских туда пускают?» «Вот если мне завтра приспичит поехать пошмалять, организуешь?» «Это не моя тема. Я как-то больше за экраном сижу. Но могу узнать». «Узнай, если не трудно». «Договорились». Разговор постепенно перешел на технику, женщин и забавные случаи из жизни. По молчаливому взаимному согласию работы старались не касаться. Водка давно закончилась, а мы все трепались и трепались. От сердца отлегло, на душе стало легко и весело. Уже с трудом верилось, что еще сегодня утром негодяй-шериф сдавал меня на руки ньюриновским мафиози. Когда Серега засобирался домой, прощались мы как два добрых приятеля. Утром меня разбудил давишний прапорщик, вежливо, но настойчиво. Брезгливо повел носом, явно учуяв отголоски вчерашних посиделок, но оставил свое мнение при себе, за что ему большое человеческое спасибо. А вот по поводу моей небритой морды замечание сделал. И, естественно, был послан. Военными командовать. Хотел бы обриться каждый день, давно генералом стал бы. Или полковником, как минимум. Когда я завернул в столовую завтракать, прапорщик аж позеленел. Как оказалось, у них принято к 9 утра на работу приходить, и меня там ждут к этому же времени. Хотя предупредить вчера забыли. Видимо, считается, что у всех в этой клетке один режим дня. Но я не местный, мне можно. Да и стоило спешить, если потом пришлось ждать приема у подполковника почти два часа. Прекрасно выспался бы и мог не спеша поесть. Хотя на столе в приемной спать тоже можно. Часов в одиннадцать из кабинета вывалила немалая толпа офицеров. Даже странно, как они там все поместились. Разве что кому-то стоять пришлось. Подошел лейтенант Серега. Свежий и веселый, словно мы не с ним полночи керосинили. Эх, молодость, молодость. Сержант-секретарь пошептал в телефон и пригласил нас в кабинет. Подполковник снова встретил нас, стоя. — Доброе утро, товарищи. Присаживайтесь. — Забавно. «Сколько лет уже прошло с советских времен, а все равно такое обращение о детстве напоминает?» «Влад, как мы вчера и договаривались, сейчас подойдут люди, и вы им расскажете во всех деталях подробности вашей поездки сюда». «Я им все могу рассказывать?» «Да, руководить разговором будет мой заместитель. Он в курсе операции». «Вот как?» Оказывается, моя беготня под дождем от враждебно настроенной фауны – это операция разведслужбы ПРА. Буду теперь знать. Хорошо, расскажу. Второй вопрос посложнее. Что вы планируете делать дальше? Вы неправильно формулируете. Что вы можете мне предложить, пока я здесь кукую в ожидании починки ворот? Петров как будто ждал этого вопроса. Самый простой вариант – не ждать никакой починки. «Идите к нам на службу. Сдадите нормативы, сразу получите лейтенанта. Семьсот и Q в месяц. Жилье, вещевое удовольствие. Выпишем сюда ваших родных». «Не продолжайте». «Нет». «Почему?» «Мне лень бриться каждый день». В глазах лейтенанта Сереги запрыгали веселые чертики, но он сдержал улыбку. «Хорошо. Вариант 2. Идете в одно из наших КБ программистом». Тоже не пойдет. Знаю, эти ваши КБ. Человека со стороны и без допуска на такую работу не возьмут. А гражданином ПЭРА мне становиться не хочется. Ладно. Вариант номер три. Лейтенант Антиповский предложил. Мы тут готовим... Подполковник запнулся. Но Серега тут же помог начальству. Специалистов по информационной безопасности? М да, вот таких специалистов. Для себя. И было бы неплохо, если бы вы прочли им курс на эту тему. В идеале, лекции и лабораторные работы. Но я никогда не занимался преподаванием, да и образования профильного нет. Зато опыта достаточно, и как раз в этой области. Только с другой стороны, если можно так сказать. Офигеть. Интересно, откуда у них информация о моем хакерском опыте? Хотя да, Нью-Одесса тут совсем рядом, а скандал был громкий. Ну, а мы обеспечим вам достойное жилье и набор развлечений. Тир, рыбалку, охоту. И, конечно, оплату ваших трудов. Заманчиво. Тем паче в случае отказа подразумевается отсутствие всего вышеперечисленного, а так жить совсем кисло. И еще лейтенант Серега, молодец, успел с утра доложить о наших ночных разговорах. Почти договорились. Я подумаю, и завтра-послезавтра представлю план занятий. Вам или Антиповскому? «Лейтенанту покажете, потом я утвержу». «А почему почти?» «Еще несколько условий. Первое. Никакого гражданства, воинского звания, допусков, подписок или других обязательств. Я просто специалист-иностранец, приглашенный почитать лекции на общедоступную тему». Петров скривился, но кивнул. «Второе. Я не касаюсь подробностей моей работы на Орден, включая Орденскую информационную инфраструктуру, аппаратуру и софт. И, естественно, не рассказываю и не отвечаю на вопрос о том, как сподручнее туда влезть. Соответственно, я не знаю и знать ничего не хочу про ваши IT-дела. И не буду советовать что и как укрепить или защитить. Только теория, только общие принципы». Разочарование на лицах моих собеседников проявилось сильнее, чем допустимо для разведчиков. Судя по фильмам, конечно. «И третье. Мне нужен нормальный доступ в интернет». Не эпизодические походы в комнату без окон за железной дверью по особому разрешению, а постоянное подключение. Иначе не будет ни книг, ни учебных материалов, да и самого курса не будет. Как вы это организуете ваши проблемы? Мы договорились? Конечно, договорились. После очередной порции ритуальных вздохов и переглядываний. Похоже, я им действительно нужен. Не очень-то спешат квалифицированные айтишники в ворота. Им и за ленточкой неплохо живется. Поэтому приходится выбирать из того, что есть. И учить уже здесь. А учить, похоже, некому. Уровень подготовки того же Сереги на уровне выпускника хорошиста очень средней школы. И этот еще из лучших. Как бы ни пришлось вспоминать самые азы, вроде двоичной арифметики. Жаль, за интернетом все равно за железную дверь ходить придется. Хотя и без ограничений по времени. Тут военные стояли насмерть. Враг-то не дремлет.